Глава восьмая Вейли проснулась от резкой боли в животе. Рывком сев в постели, ведьма попыталась понять, что с ней происходит. Еще ни разу в жизни она не травилась собственной стряпней. Да и повода не было. У его темнейшества в амбаре отличные свежие продукты. Тогда какого морозного демона происходит? Ответ пришел сам собой. Правую ладонь обожгло, и Вейли почувствовала, как из затянувшейся раны начала сочиться кровь. Задуматься о причинах этого странного происшествия не получилось. Ее снова скрутило. Закусив от боли одеяло, ведьма старалась перетерпеть боль. Целительство никогда не было ее коньком. А в таком состоянии попытка как-то облегчить свои муки чревато осложнениями. Лучше подождать. В том, что эта боль не то, что не убьет ее, даже не нанесет никакого вреда, вы или не сомневалась. Это была не ее боль, а лишь отголоски того, что чувствует ее кровная сестра. Когда ей стало легче, северная ведьма поднялась с постели и недовольно скривилась обнаружив внушительных размеров кровавое пятно. Пробормотав под нос заклинания, она очистила постель. Неприятная слабость накатила на нее волной, словно она попыталась колдовать при полностью опустошенном резерве. Но ведь это было не так. Она не использовала большое количество магии до отхода ко сну. На ватных ногах, держась за стену, северянка вышла в коридор. Прошла пару шагов и постучала в дверь комнаты Амалы. Ответа не последовало, и Вейли постучала еще. Но в ответ опять тишина. Беспокойство укололо ее прямо в сердце, и ведьма решительно открыла дверь. В конце концов, нет ничего предосудительного в том, чтобы прийти в гости к сестре. Тем более, если беспокоишься за нее. В комнате клубилась темнота. Не тот приятный мрак, свойственный ночи, а самая настоящая тьма. Она комьями черного тумана кружила у ног. Цеплялась за кружево нижнего платья, замедляя и грозя повалить на пол. С трудом поборов слабость, Вейли создала небольшой источник света. Его не хватило на то, чтобы осветить всю комнату. Но вполне достаточно, чтобы увидеть силуэт омала, лежащего у окна. В распахнутую створку залетел ночной ветер, принеся еще немного тьмы. Тихонько выругавшись и произнеся слова защитного заклинания, ведьма пошла вперед. Прикоснувшись к ладони Амалы, она в очередной раз ругнулась и потянула кровную сестру на себя. Тут ты ее и ждал сюрприз. Вами вцепилась какая-то тварь. «А ну отпусти! Шикнула Вейли, чувствуя, как, несмотря на слабость и опустошенность, в ее руке начинает формироваться ледяное копье. Естественно, порождение магии ее не послушало. Лишь сильнее вцепилось в свою добычу. В глазах у северной ведьмы потемнело. И она с силой бросила вперед копье, опасаясь, что вот-вот потеряет сознание. Даже душераздирающий крик не смог привести ее в чувство. Линер почувствовал, что во дворце творится что-то неладное. Приручить домашнюю нечисть так до конца и не удалось, иначе ему бы доложили раньше. Но сигналов от охранных заклинаний хватило, чтобы понять – происходит что-то нехорошее. Резким движением, накинув на плечи плащ, он вышел на улицу и поспешил ко дворцу. «Из кустов, словно чертик из табакерки», – показалась Элизабет ты тоже это чувствуешь спросила привидение картинно прижимая руки к груди да коротко ответил темный маг стараясь не сбить дыхание зло а вот раньше такого не было принялась причитать элизабет линер не ответил ей прибавляя шаг появилось странное неприятное ощущение словно время бежит быстрее а он опаздывает что он уже опоздал и это злило ведь еще ничего не решено линер твердо это знал прочитав заклинание левитации он в полете преодолел беломраморную лестницу решив на всякий случай не рисковать войдя в холл маг почувствовал холод тянущийся к нему из правого крыла. Если бы у него было время на анализ собственных ощущений, Линер сказал бы, что это могильный холод. Но у него не было, и он просто поспешил в ту сторону. Двери послушно распахнулись перед ним, явив комнату, услонную черным туманом. Элизабет за спиной сдавленно охнула и поспешила подняться повыше. Хоть она и не любила летать, прикасаться к этой странной субстанции не было никакого желания. Дверь в комнату Амалы была распахнута. И именно оттуда вырывались клубы черного тумана. Не обращая внимания на то, что каждый шаг дается тяжелее предыдущего, Линер поспешил туда. Открывшаяся ему картина повергла в шок. Он даже замер на мгновение, но потом прошептал заклинание, создавая клинок из чистого света. «Его девочки, его невесты лежали». Одна на подоконнике, вторая на полу в комнате, а над ними высилась карга. Стараясь не шуметь лишний раз, темный маг подошел ближе. Паркет скрипнул под его ногами, и монстр обернулся. Линни! испуганно воскликнула Элизабет, приближаясь к сыну. Уйди! шикнул на нее маг, вставая в защитную стойку. Что ж, раз не удалось уничтожить чудовище вероломным ударом в спину, он даст ему бой. Таким гостям не рады в этом доме, им нет места. Он едва успел отскочить в сторону. Под ноги так не кстати подвернулся стул, и Линер упал. Меч выпал из его руки и проскользил по полу под кровать. А Карга между тем времени зря не теряла, медленно приближаясь к нему. В чёрных глазах монстра плясали довольные огоньки. Черный туман свился в жгуты, притянувшие Линера к полу. Это было так глупо. Хуже просто быть не могло, если честно. Маг попытался окружить себя защитным щитом. И в этот же момент комнату осветила яркая вспышка света. Карга завыла, пытаясь закрыться от обжигающего сияния. Линерс и Элизабет завороженно наблюдали за тем, как Амала, до этого лежавшая кулем, резко поднялась. От ее ладоней исходил яркий теплый свет, сжигавший все зло на своем пути. В глазах девушки плясали огоньки недовольства. Она словно пылала праведной яростью, как одна из избранных семизвездных в давние времена. Недовольно крича, Карга бросилась на Амалу и в этот момент свет в руках девушки стал твердым. Тварь насадилась на это копье и мерзко заверещала, пытаясь освободиться. Странное оцепенение слетело с Ленера. Он создал еще один меч, поднимаясь с пола. Резкое движение, и голова монстра покатилась по полу. В последний момент маг увидел, что Амала теряет сознание. Рванув вперед, он успел подхватить ее. «Что это было?» – Удивленно спросила Элизабет, вытирая платочком отсутствующий пот со лба. «Хотел бы я знать. Похоже, она нас спасла». Мак улыбнулся и не без труда положил Амалу на постель. К счастью, в комнате была еще одна кровать. Там блинер устроил Вейли. «Обойди дом, а я пока пригляжу за нашими драгоценными». «Ты уверен, что мне стоит оставлять тебя одного?» – обеспокоенно спросила привидение. «Да», – твердо ответил маг. «Ты мне ничем не поможешь, а я бы хотел побыть один и подумать». Хвост восьмой. Очень-очень странное происшествие.